Ловушка, которую следует избегать – проведение индивидуальной ДПТ по телефону. Это не так просто, потому что часто пациент представляет кризис как безнадежный или может быть настолько эмоционально взвинчен, что не в состоянии применять навыки решения проблем. Характерны негибкое мышление и неспособность находить новые решения проблем. Терапевт должен реагировать на это тремя способами. Во-первых, уместно применять кризисные стратегии, описанные выше в этой же главе. Во-вторых, подчеркиваются навыки, которые пациент может использовать. Терапевт должен поддерживать телефонную беседу в этом русле. В-третьих, все попытки решения проблем должны сопровождаться валидацией трудностей и страданий пациента. Устойчивое поведение «да, но, со стороны пациента рассматривается как препятствующая терапии и подлежит анализу на следующем сеансе, если оно характерно для пациента. В ходе телефонной консультации терапевт, должен отвечать на такое поведение стратегии реципрокной коммуникации, объясняя влияние препятствующего поведения пациента на свое желание продолжать терапию. Со временем, если терапевт настойчиво следует этой стратегии, как навыки повседневной жизни, так и навыки обращения пациента за помощью по телефону должны совершенствоваться, частота и продолжительность звонков будут сокращаться. Как сказали несколько пациенток нашей клиники спустя некоторое время и после значительного сокращения телефонных звонков терапевтам, они точно знают, что сделают и скажут им специалисты, поэтому с таким же успехом могли бы сделать и сказать это сами. Или по выражению одной из пациенток, все время говорить о навыках не очень-то интересно.